Глава 33 Наш час настал, Мечей метал, остер, но страха нет. Кто в битве пал, а кто бежал, Поведает рассвет. Сэр Эдуалд Напомним читателю, что Саймон Гловер И его красавица-дочь В торопях, покидая свой дом, не успели оповестить Генри Смита ни о своем отъезде, ни о грозной опасности, которая гнала их из родного города. Поэтому, когда влюбленный в утро их побега появился на Керфью-стрит, вместо сердечного привета, какого ждал он от честного мастера, и ясной точноапрельской солнце улыбки, полурадостной, полуосуждающей, какую могла бы его подарить Кэтрин, его встретила нежданная, ошеломляющая весть, что отец и дочь уехали чуть свет по зову неизвестного, который старательно прятал лицо в капюшон. К этому Дороти, а читатель уже знаком с ее обычаем преждевременно разглашать печальные новости, по-своему их толкуя, сочла нужным добавить, что ее хозяин с молодой хозяйкой не иначе как отправились в горную страну, удирая от неприятных гостей приставов, которые и впрямь час спустя явились в дом именем королевской комиссии, обшарили все углы, опечатали лари, где на их взгляд могли храниться бумаги, и, уходя, оставили отцу и дочери приказ в назначенный день предстать пред судом комиссии под угрозой объявления вне закона. Эти недобрые подробности Дороти постаралась передать в самых черных красках, а в утешении встревоженному жениху добавила только то, что хозяин поручил ей сказать ему, чтобы он спокойно оставался в Перте и ждал от них вестей. Смиту пришлось отказаться от первого своего решения, тотчас отправиться за ними следом в горную страну и, чтобы их там ни ждало, разделить их участь. Он вспомнил, однако, о своих неоднократных столкновениях с людьми из клана Кухил, в частности, свою ссору с Канахаром, которому предстояло сделаться верховным вождем клана, и, пораздумав, решил, что оказал бы худую услугу друзьям, появившись в тех местах, где они укрываются. С его вторжением их прибежище стало бы для них небезопасным. Оружейник знал, как дружен Саймон с вождем Кухелов и справедливо рассудил, что тот, несомненно, возьмет Гловера под свое покровительство. Он же, Генри Смит, послужил бы тому лишь помехой. Неизбежно возникла бы ссора, А что может сделать один человек, как бы ни был он доблестен, в споре с целым племенем мстительных горцев? В то же время он горел негодованием, когда думал о том, что Кэтрин оказалась в полной власти молодого Канахара, в котором оружейник не мог не видеть своего соперника, располагавшего теперь столькими средствами для успеха в своих домогательствах. Что если юный вождь поставит безопасность отца в зависимости от благосклонности дочери? Смит отнюдь не сомневался в преданности Кэтрин, но знал он и то, как бескорыстно девушка по всему своему образу мыслей и как нежно привязана к отцу. Если любовь к жениху будет положена на одну чашу весов, Но другую же безопасность, а может быть и жизнь отца, кто знает, которая перетянет.